Девятилетняя Катя — пирожница, ученица соседней на детской музыкальной школы. Каждый день после занятий забегает съесть свеженький Наполеон, ну и так далее. 60 человек, включая двадцать семь домработниц, 6 академиков, восемь дипломатов и трех актеров. Пшеничный наметил себе допросить их всех, поскольку каждый из них мог девятнадцатого после полудня и проходите мимо дома номер 36 А и увидите что-нибудь интересное. Тут в булочную вошел участковый милиционер капитан Андрей Павлович Копылов. Толстый, в запорошенный снегом шинели и в валенках, он хозяйски перещупал хлеб в лотке, выбрал самый поджаристый, прихватил несколько французских булок свою ежедневную бесплатную дань и собрался уйти, но пшеничный допросил и его. По словам участкового, дом номер 36а тихий, спокойный дом, без шумных пьянок и бытового хулиганства, поскольку в нем живут солидные люди из правительства. Правда, спать они ложатся поздно, во многих окнах свет и заполночь горит, и часто по ночам приезжают сюда черные «Волги», и «Чайки», И бывает, что гости у них на веселе, подвыпившие, но это уж, как говорится, дело житейское. Если у людей деньги, могут и в ресторан съездить, или вот такую свадьбу закатить, как на третьем этаже в одиннадцатой квартире, там уже десятый день подегуляют, музыка с утра до ночи гремит. Но при всем при том, за все шесть лет, что Копылов тут работает, здесь было лишь одно происшествие, да и то автодорожное, года три или четыре назад. На стоянке у этого дома чей-то гость грузины из Тбилиси пьяну пропорол бампером своей «Волги» дверцу новенького «Жигуленка» жены академика Ципурского. Ну, все обошлось без скандала. Этот грузин тут же оплатил жене академика стоимость ремонта ее машины, а гаишников, которые хотели отобрать у него права за вождение в пьяном виде, откупился 100-рублевым штрафом. Тем не менее, ревностный служак Копылов занес это событие в участковый журнал происшествий, который хранится в 45-м отделении милиции Краснопресненского района. После этого происшествия тот грузин исчез, и капитан Копылов его никогда больше не видел. Другие грузины тут иногда появлялись, но тот нет. И хотя сам по себе этот трехлетний давности факт не имел к делу никакого отношения, пшеничный не поленился пойти с Копыловым в 45-е отделение милиции, достать из архива журнал дежурств за 1978 год и переписать себе в блокнот 12 июля 1978 -го года. Дежурство прошло спокойно. В 21 час 20 минут синяя «Волга» номер ГРУ 5612 пропорола дверцу машины «Жигули» номер МКЕ 87.21. Прибывшие сотрудники ОРУД ГАИ оштрафовали водителя за управление автомобилем в нетрезвом виде, но прав не лишили. Других происшествий на участке не было. Участковый инспектор, капитан милиции Копылов. Вслед за этим капитан Копылов передал пшеничному домовую книгу дома номер 36а, то есть полный поквартирный список жильцов. Изучая этот список, Пшеничный обнаружил, что в графе «Квартира номер 9» не указано никаких фамилий, а стоит лишь спецквартира. Теперь, имея на руках 48 фамилий жильцов дома номер 36А и 60 имен постоянных вечерних покупателей хлеба в соседней булочной, которые могли 19 января проходить мимо дома номер 36А, а также завербовав тебя в помощники участкового милиционера Копылова, Пшеничный мог, по его пониманию, приступить к основной работе, к опросу всех этих лиц, чтобы выяснить с точностью до минут, как многоквартирный правительственный дом номер 36А прожил этот день, вторник, 19 января. Тот же день, 8.55 утра. Служебная, вызванная из прокуратуры «Волга», стояла у моего подъезда, и водитель в ней был все тот же, Саша Лунин. «Выходим!» — крикнула ему с балкона Ниночка.